Бодуэн сказал, что такое приглашение от короля — это большая честь, и эта честь оказана ей, а не Исааку. Элен восприняла его недовольство как зависть, и ее очень огорчило такое поведение мужа. Он добился признания как полировщик, к тому же всегда был для нее неоценимым советчиком. Тем больнее было теперь то, что он так к ней относится. До отъезда они больше не перемолвились ни словом. Роза убеждала Элен, что нельзя уезжать, не помирившись с сааком, но Элен заупрямилась. Роза недоуменно покачала головой и поцокала языком. «Надеюсь, никто из вас об этом не пожалеет. Как бы то ни было, я бы никогда не отпустила жана надолго. Вот так». Еще до восхода солнца к кузнице подъехал Бодуэн в сопровождении одного молодого рыцаря и двух оруженосцев. Элен попрощалась с Жаном, Розой и детьми. Только Исаака нигде не было видно. — Я знаю, что вы справитесь сами, — сказала Элен. Ее голос звучал хрипло. — О, Господи, ты говоришь так, словно никогда больше не вернешься. Я надеюсь, что ты будешь здесь раньше лета. Жан крепко прижал ее к себе. — Они столько лет прожили вместе, что теперь он, конечно же, очень был обеспокоен. «Вы с Исааком предназначены друг для друга», — шепнул он ей на ухо. «Пойди попрощайся с ним». Элен сощурила глаза. «Но его же тут нет, как ты сам видишь. А все потому, что он мне завидует». Взяв ее за плечи, Жан заглянул ей в глаза. И как тебе такое пришло в голову? Ты же знаешь, как он счастлив с тобой. И у него ведь есть своя работа. Я думаю, он боится, что ты можешь снова поддаться чарам Гийома. Ты бы себя видела, когда Лема Решаль находился рядом с тобой?» В голосе Жанна слышался упрек. Элен почувствовала укол совести. Возможно, она совсем не переживала из-за своего отъезда именно потому, что надеялась увидеться с Гийомом? — Не хотелось бы вам мешать, но мы должны отправляться в путь, — напомнил Бодуэн. Элен постаралась выкинуть из головы все беспокоящие ее мысли. — Иду, иду! — она вымученно улыбнулась и при помощи Жанна забралась в седло. Ночь была холодной. Деревья, кусты и трава были покрыты инеем, а при выдохе пар вырывался изо рта. Все вокруг было грустным и серым, и даже солнце висело в сером небе, словно тусклая серебряная монета. «Мертвая! всё мертвое!» — думала Элен, проклиная молодого короля, который заставил ее уехать из дому. Она молчала все утро, да и Бодуэн тоже грустил. Когда они вечером сделали привал, он, словно незначай, Сказал ей, что Гийом оставил королевский двор. Изумленная, Элен подняла голову и заметила, что он избегает ее взгляда. У него было столько побед на турнирах. До да его дружбе с молодым королем многие завидуют. Бодуэн вздохнул. Гийом, конечно, хвостун. Но он было и остается самым верным другом и рыцарем молодого короля. Бодуэн повернулся к своему оруженосцу. «Ну что, ты скоро там закончишь с лошадьми? Я уже есть хочу!» Оруженосец нервно кивнул и поспешно удалился.